Глава седьмая. Воинство барона собралось во дворе замка, недалеко от ворот. Сержант и девять его стражников молча стояли, стараясь выглядеть молодцевато, пока солдат внимательно и придирчиво осматривал их. Ничего удивительного Волков не увидел. Трижды засаленные и замызганные стёганки, гамбезоны, старые сапоги, пара нечищенных шлемов. Он вытащил у одного из них из ножен фальшион со скосом обуха. Удобное, страшное оружие, если оно не тупое. А этот был не только туп, а еще и крив. Когда-то погнутый, потом был выпрямлен, возможно, обычным булыжником с дороги. Не говоря ни слова, Волков бросил оружие на землю, пошел дальше, рассматривал, трогал. У одного из стражников взял копье, осмотрел его. На кривоватой, дурно строганной палке торчал ржавый, тупой, плохо закреплённый наконечник. Волков потряс древко, наконечник заметно болтался. Солдат вернул копье, подошёл к сержанту и негромко спросил: "Расскажи мне, кто назначил тебя сержантом?" "Барон", буркнул сержант. Он всё прекрасно понимал. "А за что?" "Было за что". «Может, ты мясо хорошо жарил на углях?» Сержант угрюмо молчал, теребил усы. Солдат повернулся к стражникам. «Завтра к утру все оружие должно быть приведено в порядок. Гамбизоны выстираны, портки, кстати, тоже. Сапоги зашиты, почищены. Подготовьте коней боевых и сбрую. Все осмотрю. Седла, стремена, потники тоже». «Всем этим коню занимается», — буркнул сержант. Волков не обратил на это внимания. «Завтра двое с поступят в распоряжение егеря Клауса, будут ему помогать. Сержанты еще четверо пойдут со мной. С утра, чтобы все были готовы. Все, разойдитесь!» Он набернулся к сержанту. «Мне было бы стыдно». Мне барон людей своих доверил, а я их довел до уровня банды, до уровня лесных бродяг. — Барон с зимы жалований не платит, — произнес сержант. — Вот люди. Не повод держать оружие в таком состоянии. Он повернулся и пошел к конюшне барона. Пройдя несколько шагов, обернулся и спросил, — а сколько барон должен стражникам? — Не знаю, — ответил тот, — надо посчитать. «Даже этого не знаешь», — с гримасой снисходительного презрения сказал солдат. «Посчитай мне все». Сначала они сидели и пили вино. Волков больше молчал, а Борон рассказывал, где и с кем служил, где бывал. В основном это было перечисление разных благородных имен и обзор вин в антураже рыцарских войн. Солдату было скучно, но он пил вино, слушал и вежливо кивал. Слуги начали носить еду. С едой Йоган распоряжался сознанием дела. Сперва принесли большую чугунную кастрюлю с еще кипящим в вине петухом, который невыносимо хорошо пах. Затем на стол поставили блюдо с жареными зайцами. «Сам загнал сегодня парочку», — похвастался барон. «Без егеря, один». Тут же на столе появилось большое блюдо с солеными листьями капусты. Тарелка, стертая репой и постным маслом. Волков был очень голоден. От запахов кружилась голова, ведь он сегодня ел рано утром. Но солдат умел терпеть и ждал, когда барон приступит к трапезе. А тот продолжал разглагольствовать, видимо, в ожидании кого-то. Так и оказалось. Вскоре в зале появилась дородная, богато одетая дама и маленький мальчик которых Волков уже видел. Он встал и поклонился с максимальной галантностью, после чего барон их познакомил. Дородную даму, жену барона, звали Фредерика. Она была пухлая и улыбчива. Судя по всему, еще и набожна. Часто поминала Бога и Матерь Божью. А мальчишка был Боек, как и положено быть мальчишке. Боек и смышлен, а звали его Леопольд. «Теперь вы живете у нас?» — спросила баронесса, усаживаясь напротив солдата. «Да, барон удостоил меня такой чести». «Вам понравились покои?» «Госпожа Фредерика произнес Волков, — «я солдат. Почти половину своей жизни я спал на земле, в телегах, в палатках, на лавках. Так что ваши покои, ваши перины и белые простыни кажутся мне раем». «А я хотела спросить, хороша ли перина?» — засмеялась баронесса. «Необыкновенно хороша», — улыбнулся Волков. «Так вы, солдат!» — радостно завопил мальчик. «Вы воевали на войне?» «Да, господин молодой барон, воевал». «С еретиками?» «С еретиками». «А много убили?» «Я не считал, но, надеюсь, достаточное количество я отправил в чистилище». «Никакого им чистилища!» — серьезно сказал мальчишка. «Пусть горят в аду. Вот я, когда вырасту, стану рыцарем. Я тоже буду убивать еретиков». «Ни секунды не сомневаюсь», — улыбнулся солдат. Леопольд посмотрел на него пристально с подозрением и спросил. «А что такое секунды?» «Это очень короткая часть времени. Ваш учитель расскажет вам об этом». «А это правда, что у главных еретиков изо рта идет огонь и дым, как у дракона?» «Я такого не замечал». «Да вы просто не видели главных», — заявил мальчишка. «Давайте-ка лучше есть», — сказал барон, потянул к себе кастрюлю с петухом и стал, обжигаясь, отрывать от него куски и класть всем в тарелки. Старый Йоган стоял рядом, помогая ему ножом. Все начали есть. Слуга ходил вокруг них, разливая им вино в кубки, подкладывая в тарелки капусту и рапунцель. Потом он тесаком разрубал на части зайца, обносил ужинающих. Те брали куски. «Не пачкайтесь», — назидательно сказала Бронесса Леопольду. «Я не пачкаюсь», — заявил мальчишка. Волкову было необыкновенно вкусно. Он давно не ел с таким удовольствием. «Вам нравится?» «Господин Фольков», — спросила баронесса. «Очень. Мне в вашем доме все нравится», — отвечал солдат. Он заметил, как барон чуть выпрямился после его слов и даже немного улыбнулся. «Так что?» — вдруг начал молодой барон, отбросив куриную кость на тарелку. «Идет огонь изо рта еретиков». «Я такого не видел», — снова сказал солдат. «Вы не видели главных», — снова повторил мальчишка. «Почему же видел почти самых главных еретиков?» «Неужели вы видели их лжепапу?» — ужаснулась госпожа Фредерико. «Нет, его не видел. Но я видел генерала Ван Дерпильса и генерала Ван Бомеля». «Видели?» — не без удивления спросил барон. «Их обоих?» «Как вас сейчас вижу?» «А почему вы их не убили? Не смогли дотянуться?» «Смог бы», — усмехнулся солдат, — «но нельзя было». «Да кто ж вам мог запретить?» — удивилась баронесса. «Надо было их всех убить!» — закричал молодой барон, вскакивая на кресло. «Вот если бы у меня был меч, я бы их всех убил!» «Сядьте немедленно!» — сурово сказал отец. «Ведете себя, как пьяный холоп в трактире!» Мальчишка недовольно покосился на отца, но перечить не стал. «Так где же вы их видели?» — спросил барон, принимаясь за Зайца. — В Каасе, на переговорах. — Вы были в Касе Барон даже отложил Зайца. — Ну да, Деприньи был приглашен на переговоры, я сопровождал его. — А почему вы его сопровождали? — спросил молодой барон. — Потому что я состоял в его гвардии. Я охранял его штандарт, — ответил Волков. «Я тоже буду охранять штандарту нашего герцога», — заявил мальчишка. «Если будете хвастать, и бахвалиться все время», — сухо сказал отец, «вряд ли вас удостоит такой чести. И вообще, давайте-ка спать собирайтесь». «Не хочу спать, еще не темно на улице», — заявил мальчишка, — «рано еще». «Хотелось бы вам напомнить, — господин молодой барон», — произнес Волков. «Что в воинском деле, коим вы собираетесь заниматься, дисциплина является главной добродетелью». «А что такое дисциплина?» спросил мальчишка с трудом, выговорив слово. «Так звали древнюю суровую богиню, а у нас это значит безоговорочное выполнение приказов командира или сеньора. Ваш командир — это ваш батюшка, и его приказы должны выполняться неукоснительно». А если не буду выполнять? Вас просто выгонят из отряда и не возьмут в другой, и вам никогда не позволят охранять штандарт герцога». «Да?» — с недоверием спросил мальчик, глядя на барона. «Именно так», — кивнул отец. «Ну, тогда пошли, мама». Молодой барон нехотя встал и взял мать за руку. «Вы прямо волшебник», — заулыбалась баронесса и кивнула солдату. Волков встал и поклонился в ответ. Женщина с ребенком ушли. «Так что произошло в каосе? Почему ни о чем не договорились?» — спросил барон, наливая вина солдату и себе. «Я думаю, что наши князья делают вид, что непреклонны. На самом деле они почти согласны, просто кто-то из них первым должен об этом сказать». «А что ж предложили еретики?» «Еретики говорят, чья земля, того и вера. «Неужели наши князья пойдут на такое и бросят добрых верующих людей в землях еретиков тем на съедение?» «Пойдут, барон. Они не согласились сразу, только чтобы выторговать себе условия получше». «Даже не верится», — произнес барон. «На западе от большой реки графство обезлюдели. каналы зарастают, из двух деревень осталась одна. Я видел пустые замки». «Бароны погибли, не оставив наследников. Гербы раздаются проходимцам и еретикам. Ваша земля, по сравнению с тамошними, счастливая Аркадия. Там графы и даже князья обнищали так, что позавидуют вашему столу». «Да, я слыхал об этом, конечно», — барон, понимающе кивнул. «Война идет почти тридцать лет, и чума уже почти три года». «Да еще такие мерзавцы, как фон Бок и Беренштайн!» «Да, и что же они? Хуже чумы?» «Жадность хуже чумы!» Фон Бок из жадности прекратил платить солдатам жалований и заявил «Пусть война кормит себя сама!» Солдаты, естественно, взбесились и стали свирепствовать в землях еретиков. Те в ответ стали зверствовать в наших. Я видел костер, в котором за один раз сожгли 36 еретиков. Чтобы не тратиться на дрова, их загнали в их убогую церковь и подожгли. А еще я видел дорогу, где еретики развесили 150 мужиков за то, что те отказались мочиться на иконы. В общем, барон, от войны все устали. И они, и мы. Волков встал. Я благодарю вас, барон, за прекрасный ужин. Давно так хорошо не ел. Эй, Яра, куда вы? Какого чёрта? Куда вы собрались? Рано еще? Мне нужно поговорить со служанкой вашей дочери. Хотелось бы зайти до темноты, иначе это будет невежливо. Да к дьяволу, служанку, давайте выпьем. Так хорошо сидели. Садитесь. Барон, солдат не стал садиться в кресло. Я должен выяснить, кто написал это письмо. А завтра, рано поутру, я должен быть в аббатстве. Извините. Волков поклонился. Как знаете, — разочарованно произнес барон. Волков вышел во двор замка. Близился вечер. Шел дождь, но все стражники замка были во дворе и занимались своей амуницией. Не глядя на них, солдат пошел к донжону. На первом этаже большой башни был склад и огромный стол, за которым сидел один из стражников, самый старый человек-барона. — У тебя здесь пост или ты просто так здесь ошиваешься? — спросил Волков. — Не ошиваюсь, господин, тут всегда был пост у склада. — А казарма где? — Этажом выше, где кухня, где людская. — А где ж тогда покои госпожи? — Так они еще выше. «Туда можно либо через кухню, либо по стене, через левую башню». Волков пошел было вверх, но стражник его окликнул. «Господин, через кухню к молодой госпоже вы не попадете, она тут дверь не отворяет». «А как же к ней попасть?» «Так по стене, она сама по стене к себе ходит». Волков пошел на стену. Чтобы подняться на нее, ему пришлось идти к своей левой башне. Оттуда по стене, мимо своих покоев, он дошел до крепкой двери. Солдат потянул за ручку, открыл двери и... увидел ангела. Именно ангела. По-другому назвать это создание не получалось. Естественно, это была женщина, молодая женщина, и она оказалась прекрасна. Ее пшеничные волосы были идеально уложены в высокую прическу, Ее глаза от света туч полисье раскосы и смотрели на солдата то ли с вызовом, то ли с презрением. Черты лица молодой женщины выглядели безукоризненно. Она была невысока, и дорогой плащ скрывал ее плечи и фигуру, но Волков ни секунды не сомневался, что и телосложением она близка к совершенству. И тут она заговорила. «Кто таков?» высокомерно спросил этот ангел ангельский чистым голосом. И форма вопроса, и тон сразу все расставили на свои места. Таким тоном и такие вопросы задают господа своим холопам. Волков сразу понял, что перед ним дочь барона. Обычно холодный и спокойный солдат чуть замешкался с ответом и вместо фразы, которая могла бы их уравнять, вроде... «Вам бы следовало знать, кто я, или, не думаю, что это вас касается», он, чуть не заикаясь, промямлил. «Я конетабль вашего батюшки». «И что тебе здесь нужно, конетабль батюшки?» язвительно произнесла красавица. «Я хотел встретиться с вашей служанкой». «Зачем?» — в голосе девушки слышалась насмешка. «Тебе что, нужно кружева нашить или сделать укладку волос, как у меня?» «Нет», — смутился солдат. «Я хотел задать ей пару вопросов». «Может, ты хочешь спросить, не станет ли она твоей женой?» «Так вряд ли такой дурень ей нужен. Она тебя откажет». «А вам-то откуда знать?» Вдруг с раздражением спросил Волков. В ответ девица хмыкнула и спросила. «А что с твоей рукой? Что за увечье? С кровати упал. Зачем-то ляпнул солдат и сам не мог понять, зачем. «Еще и хромаешь, к тому же? Что ж ты думаешь, увечное да хромое может заинтересовать мою служанку? Или, может, ты богач?» Волков поймал себя на мысли, что он собирается сказать, что он не беден и что есть женщины, которых он мог бы заинтересовать и без денег, и что он хоть и хром и пока однорук, но еще многим мужам может преподнести урок и еще кучу всякой дури, похожей на оправдание. Но вместо этого солдат вздохнул и сухо произнес, «Мне нужно поговорить с вашей служанкой». Она посмотрела на него даже не с насмешкой, а с презрением и сказала, «Перебьешься», и попыталась закрыть дверь. «Нет, не перебьюсь», — начинал злиться солдат. Подставив ногу, он не дал ей запереть дверь». «Сейчас я пойду к барону, получу его одобрение и отправлю к вам сержанта и пару людей. И сержант приволочет вашу служанку либо за ноги, либо за волосы, и я задам ей все вопросы, которые хотел задать». Он уже взял себя в руки и говорил все это медленно и с расстановкой, глядя ей в глаза. Первое смятение прошло, и он уже полностью владел собой, хотя эта белокурая женщина его просто взбесила. Солдат продолжил. «И даже если барон не даст мне согласия, я подкараулю вашу служанку либо во дворе, либо на стене, и все равно с ней побеседую. Вам ясно?» Теперь красавица его уже не презирала. Теперь она смотрела снизу вверх, из-под лобья. «Задай вопросы мне. Если они пристойны, я тебе сама за нее отвечу». Волков едва заметно кивнул и спросил. «Ваша служанка из Ламбрии?» «Из тех мест?» «Она грамотна?» «Нет», — без запинки ответила молодая красавица, глядя ему прямо в глаза. «У нее здесь есть родственники или земляки?» «Нет, она здесь одна». У Волкова вопросов больше не было. Вернее, их не было к госпоже, А служанки он задал бы еще десяток, и он произнес «Спасибо». «Если у тебя будут еще вопросы, и ты захочешь узнать на них ответы, пришли сначала своего холопа, чтобы получить разрешение на это», — холодно произнесла красавица. Солдат не ответил, повернулся и пошел в свои покои. Он пытался не хромать и так дошел по стене до своей башни. Закрыл дверь и перевёл дух. Здесь по-прежнему воняло кошками, а его самого потрясывало. Давно, давно его никто так не выводил из себя, как эта... Женщина. Надменное и заносчивое до хамства. Каждым своим словом пытающийся оскорбить, унизить. Он зашёл в свою комнату. Тут было тепло. Тут был Йоган, запах кошек почти не чувствовался, горел камин. Слуга принес большую кучу сухой соломы, накрыл ее рваной дерюгой, устроив себе добрую постель и валялся, глядя в потолок. Солдат уселся на кровать, протянул ногу Йогану, тот потянул сапог. — А как народ относится к госпоже? — спросил Волков, из головы которого все не шел разговор с молодой женщиной. — К госпоже-то? — Хорошо, она добрая, набожная, на праздники детям пряники дарит. — Добрая? Набожная? Солдат понял, что они говорят о разных госпожах. — Я имею в виду дочь барона, — сказал Волков. — А, так вы про эту. Ну так что ж, барыня она. — Барыня? — солдат не понял смысла, вложенного Йоганом. — Ага, барыня. Мы — холопы, а она — барыня. Она нас вроде и не видит. Мы вроде есть, а вроде нас нет. Так же и мы к ней. — Ничего я не понял, — сказал Волков, протягивая вторую ногу Йогану. — Видит, не видит. Любите вы ее? — Ну а как тут объяснить? — Вот, к примеру, барона все боятся, но уважают. «Баронессу все любят. Она и на лекаря денег может дать, и подарки на Рождество дарит. А молодая госпожа, ну, даже не знаю. Вот как-то гнала она лошадь по деревне и избила мальца десяти лет. Тот в грязь кубарем, а она как ехала, так и ехала, даже не глянула. смерть? Да нет, вроде выжил. Тот и оно, что даже вы спросили, о ей все равно». Она как ехала, так и ехала. Любой человек, даже такой, как вы, жалость бы проявил. «Что значит «даже такой, как я»?» — спросил Волков, укладываясь на перину. «Ну, такой, как вы, душегуб». «Что?» — солдат приподнялся на локте. «Я, по-твоему, душегуб?» «Ну, а кто же вы? Вы за свою жизнь сколько душ на тот свет спровадили?» «Молчите. Вот то-то и оно. Много». «Да ты-то откуда знаешь?» «Да как откуда же? Вы ж только на днях четверых проводили. Да еще каких?» Йоган поднял палец вверх. «Чтоб таких на тот свет спровадить, руку-то надо набить. И, думаю, ни одной дюжины обошлось». Он на секунду задумался, как будто считал что-то, и затем кивнул. «Точно ни одной!» «Дурак ты! Что же они, по-твоему, ангелы были?» Или они меня не убили бы, если бы смогли? Уж не ангелы они были, и убили бы вас за милую душу, не будь вы такой ловкач. И наших бы еще побили, да только все одно. Они души божьи. И значит, я душегуб. Йоган выразительно развел руками и начал чистить сапоги. Раз ты такой правильный, что ж ты просил меня научить тебя воинскому ремеслу? — Тоже хочешь стать душегубом? — А что ж, — вздохнул Йоган, — глядя на вас, скажу, душегубство — дело прибыльное. — Ну, раз прибыльное, то надо учиться. Бери-ка копье, щит и давай учись. Только на улицу иди. — Что, сейчас, что ли? — А что такого? — Так темнеет уже. — Ничего, триста раз сделаешь и спать пойдешь. Ну, «Бери копье и иди учиться», — настоял солдат. «Ишь, тоже мне, святоша!» Йоган вздохнул опять и полез в кучу, где были сложены доспехи и оружие. «И не ставь сапоги мои так близко к огню, болван! И поутру, чтобы не забыл смазать их салом, и чтоб на заре кони были уже оседланы, не дай бог проспишь!» «Ясно», — грустно сказал слуга а Волков повалился на перины. Давно, давно он не испытывал таких ощущений. Тепло, мягко, сытно, ничего не болит, и не нужно в ночь в дождь заступать в караул. Вот так и жили благородные, так жили обладатели гербов. Он думал, если все получится, то у него тоже будет герб. «И дом, и перины». Он задвинул занавеску кровати, и теперь сквозняк не беспокоил его. Даже можно было пока не укрываться. И тут черт дернул его подумать о женщинах, и он сразу вспомнил ее. И десяток мыслей начали рвать его предсонные умиротворение в клочья, как волки дерут падшую лошадь. Он начал вспоминать весь диалог до мелочей. И сейчас он понял, что построил бы разговор иначе, произносил бы другие слова и стоял бы не так, и смотрел бы правильно, и использовал бы иные интонации. Собственные ошибки и откровенное хамство молодой госпожи вызывали в нем прилив раздражения. Каждая колкость этой девицы провоцировала в нем новую волну гнева. И сон ушел, не оставив и намека. В узком окне стало совсем черно, а он все лежал и злился. Уже и Йоган вернулся неразговорчивый, завалился на свою солому и молчал. — Как зовут молодую госпожу? — спросил солдат. — Кедвига. Обычная едвигой. — Кедвига, — повторил солдат. — Капризная или воинственная? Ей подходит. А что же она не замужем? Или приданого мало? «Женихи-то были, приезжали, много было. Сватов приезжали вереницы, что крестный ход. Вроде даже граф какой-то приезжал старый. И что? Да ничего, до сих пор не замужем она. Ну а дело-то в чём? Ну а я почём знаю? Ну а что говорили? Да ничего не говорили. Дура она, говорят. Давайте уже, господин, спать будем». Мне вставать затемно, а еще сало для сапог найти. А еще тебе палку в виде меча выстругать и палку в виде копья и щит сплести. Плести-то умеешь? Плести — дело немудреное, все умеют. А зачем это? Чтобы не бездельничал. А когда это будет нужно? Завтра, что ли? Нет, к воскресной мессе, болван. Конечно же, завтра. Учить тебя буду. Ты ж хотел учиться. Хотел. Завтра сострагаю. Йоган замолчал, и Волков молчал. Слуга вскоре заснул, а вот солдат заснуть уже не смог. В комнате было уже не тепло, а жарко, и от того, что ворочился с боку на бок, рука заныла, и мысли лезли в голову, и воспоминания, и лица, лица. Лица врагов, командиров, подчинённых. Лица друзей и их могилы, и девица эта хомоватая дочь барона. Как вспоминал про нее, так хоть вставай и за меч хватайся. Он и вставал, подходил к узкому окну, смотрел в темноту. Теплый ветер заносил в окно морось. Йоган храпел. Где-то далеко завыл волк. Тут же в деревне ответила лаем собака. Затем другая и еще одна совсем рядом с замком и сразу дружно хором отозвались собаки из псарни барона. Но, видимо, разбудили псаря, тот их успокоил, а Йоган все храпел. Солдат подошел к нему и пнул в ногу. Чего? проснулся тот. Хватит храпеть, спать не даешь. Ум, прям как моя жена, пробурчал слуга, поворачиваясь набок. Волков лег, огонь в камине догорел, было тепло. «Как бы заснуть-то, а то вставать уже скоро», — размышлял он. «Главное, не вспоминать эту бабу». И тут где-то совсем рядом зарал первый петух. «Ну вот, можно уже не ложиться», — солдат вздохнул. «Господин, господин, вставайте, ну, завтрак на столе, кони оседланы, стоят, бабки уже вон в церкву пошли. Поедем мы сегодня в монастырь, и сержант вас спрашивает». У аббата было много дел. У солдата тоже, но дела аббата, видимо, были важнее, и поэтому солдат терпеливо ждал, пока тот освободится. Он давно уже передал письмо отца Виталия и сидел в приемной на черной древней лавке. Наконец тяжелая дверь отворилась, и молодой лысый монах, войдя, произнес «Отец Матвей просит вас». Солдат вошел в большую обеденную залу. Света здесь было немного, потолки черные от копоти, столы и лавки старые, тяжелые. На одном из столов лежали большие листы с планами и чертежами. Рядом сидел немолодой уже монах, на груди которого на простой веревке Висел деревянный крест. Монах был почти лыс. Встал, улыбнулся, сделал шаг навстречу, подал руку. Совсем не стариковские глаза глядели на солдата пытливо и внимательно. Волков коротко поклонился, взял руку монаха и поцеловал. — Рад, действительно рад видеть вас, доблестный воин, победитель дезертиров и новый конотабля Рютте. Отец Виталий пишет о вас в превосходных формах. Как бы он меня не переоценил, он слишком добрый человек. Верно, верно, он у нас такой. Вы знаете, о чем я хотел вас попросить?» Сказал Волков. «Знаю», — ответил Аббат, — «но я вам откажу». Солдат растерялся, даже опешил. Он никак не ожидал такого быстрого отказа. То есть я просто хотел, чтобы в Феоде Я просто хочу в Рютте навести порядок. Там не будет порядка, пока сам сеньор и есть беспорядок. Солдат смотрел на него непонимающе. Да-да, сын мой. Ваш наниматель — вздорный пьяница, задира и дуэлянт. Жадный человек, дерущий со своих холопов последнее. Аббад вздохнул. Люди его — самые бедные в графстве. Стыдно сказать, но настоятель прихода в Рютте просто нищий. Вы ведь видели отца Виталия?» «Видел. Он мне показался отзывчивым и понимающим. Добрейший человек. Он сам чинил крышу в приходе с добрыми людьми, которым ему нечем было заплатить». «Мне казалось, что моя затея — богоугодное дело», — произнес солдат. «Может, его люди так бедны, потому что нет порядка в земле его?» «Именно, именно. Я звал его приехать поговорить многократно. Он не явился. Я не гордец. Я отправился к нему. Он меня не принял. Я не гордец. Я поехал к нему еще раз, а он демонстративно отбыл на охоту». Он не хотел говорить со мной, потому что знает, что грешен, и не хочет каяться. И все-таки, я думаю, хороший аудит улучшит положение людей в Феоде. И я так думаю, точно так же, как вы. Но полагаю, что начинать нужно с головы, сын мой. Пусть фон Рютте сам приедет. Я хочу, чтобы этот задира поговорил со мной. Просто поговорил. «Странно», — вздохнул солдат. «А мне один поп рассказывал, что церковь всегда будет поддерживать богоугодные дела, не выставляя предварительных условий». «Сын мой», — Аббат усмехнулся, «строя баталию против кавалерийской атаки, чтобы вы раздали своим воинам? Мечи или пики?» «Конечно, пики». «Вы знаете наверняка?» «Конечно, я сам стоял в таких баталиях». «А я знаю наверняка, что такое богоугодное дело, и я бы дал вам четырех грамотных и знающих толк в хозяйстве братьев, несмотря на то, что я затеял большую стройку, и они мне самому очень нужны. Но пока барон не приедет, я вам их не дам. Я поговорю с бароном. Поговорите, поговорите, но не думаю, что у вас получится». «Барон упрямее, чем любой баран в графстве!» Солдат посмотрел пристально и произнес. «Мне кажется, вы его не очень любите. Его не любят все, кто его знает, а мне не любить не позволяет Господь. Так что наоборот, я всем сердцем жду его». «Его что, все не любят? Как вам сказать?» Ровно год назад он остановил в своих землях барона из соседнего графства и предложил ему отобедать. Тот отказался, сославшись на спешку, и тогда наш фон Рютте в порыве гостеприимства зарубил его коня. Сын того барона возмутился, за что фон Рютте вызвал его на поединок и тяжко ранил бедного юношу, оставив его без глаза. Дело закончилось бы войной, если б не наш добрый граф. «Царствие ему небесное». Но с нашими баронами фон Рютте перессорился давно и со всеми. «Теперь мне все ясно», — сказал солдат. «Кстати, а как ваши раны? Ваши медики-волшебники. Творят чудеса. С каждым днем чувствую себя все лучше и лучше». «Не чудеса», — аббат поднял палец, «а божий промысел, сын мой, божий промысел». В общем, я жду фон Рютта у себя. Пусть приедет. Солдат понял, что аудиенция закончилась, поклонился и вышел, решив сразу пойти к лекарю. Старшего лекаря не было, и его принял юный брат Ипалит. Он осмотрел и плечо, и ногу и остался доволен состоянием ран, после чего солдаты Йоган покинули монастырь. Тёплый ветер рвал тучи, Иногда на минуту появлялось синее небо. Дождя не было вовсе. Волков ехал мимо замка госпожи Анны. Конечно, это был не замок в военном понимании этого слова. Слишком низкая и тонкая стена, да и сам маленький. Ворота скорее красивые, чем крепкие. Окна в донжоне огромные, да еще и застекленные. Оборонять такой замок занятие бессмысленное. Не замок, а пряник. Солдат отвел глаза и тут же забыл про замок фрау Анны, думая о том, что аудит ему придется проводить самому, а он ничего не знал про устройство феода. «Нет, ничего не выйдет», — сказал он вслух. «Чего не выйдет?» — поинтересовался Йоган. «Где взять нового управляющего для фон Рютте?» «О чем же я знаю? Вот старосты, к примеру, они из наших, деревенских, только грамотные». «А вот откуда брать управляющих, мне неизвестно. Из города, наверное». Солдат вздохнул. Он размышлял о том, как уговорить упрямого фон Рютте съездить к такому же упрямому аббату, иначе ему грозило застрять тут надолго. Так они и ехали, беззаботный Йоган и озабоченный солдат, пока Йоган не сказал. «А вот и Клаус со стражниками». «Где?» — спросил Волков. «Да вон же, по кустам лазит справа от дороги». Волков пригляделся и действительно увидел людей. «Ну и глаза у тебя», — произнес он. «Ага, глаза у меня добрые, да и ваши не хуже, раз тоже видите». Вскоре они подъехали к егерю и двум стражникам барона. Веселая собака Клауса радостно побрехала на них, пока егерь на нее не цыкнул. Он был бодр, а вот стражники оказались не на шутку вымотаны. «Ну, чем порадуете?» — спросил Волков. «Запах есть», — сообщил Клаус. «Собачка его берет, и след есть. Тут он где-то. Мне бы пару дней без дождя и нашел бы». «Тут где-то», — буркнул Волков. «Где?» «Воды много. Он ходит из лужи в лужу, из лужи да в болотце». «Собачка-то у меня умная, да нюхать лужи не умеет, теряет след. Возьмем, чуть пройдем, теряем, опять возьмем, чуть пройдем, опять теряем. Ищи, мы должны его найти. Буду искать, вот только...» — Клаус посмотрел на стражников. «Чего? Господин Конетабль, отпустили бы вы вот этих?» — произнес егерь, кивая на уставших людей барона. «Один шум от них». Ветками хрустят, что кабаны, и лаются еще. Побить грозятся. Быстро ходить не могут, мне их ждать приходится. Пусть будут, ты даже не знаешь, кого ты ищешь. Набредешь вдруг, не убежишь, а они помогут. И добавил, обращаясь к стражникам. Охраняйте его. И поехал в деревню».